260. Сын мой, пар без давления работы не даст, так же и гидростанция без напора воды, так же и пламя лампы паяльной, так же и огни духа без напряжения, вызванного отягощением обстоятельств. Это напряжение надо понять как благо, ибо в благополучии не рождаются огни духа. Будем смотреть на давление это как на рычаг, поднимающий дух кверху. Но человечеству может казаться, что обратен процесс. Но это неверно. Жизнь сокрушает лишь слабые, безвольные души, но сильного делает ещё более сильным и закаляет его. Светить можно всегда, также можно всегда и учиться. Поэтому и зовём следующих за нами учениками. Жизнь для них школа, и занятия в ней не прерываются ни ночью, ни днём. Школа жизнь. Если есть возможность светить и учиться, то чего же ещё может требовать ученик от ученика жизнь? Посланы в мир, чтобы людям светить. Людям светить и учиться.